Глава 8 Ведьмы Вея Слокон. Дни до приема прошли так быстро, что я даже не успела к нему морально подготовиться. Все мои мысли занимал огонь. По словам Леди, я прогрессировала очень быстро. Настолько, что она приказала убрать жаровню, лишая меня дополнительной подпитки. Вот только это никак не повлияло ни на скорость появления огненных всполохов на моих пальцах, ни на их яркость и силу. «Вчера вернувшийся раньше обычного лорд Манкольм чуть не бросил меня в озеро, испугавшись за жену. Таким большим был зависший над нами огненный шар. Правда, без купания все равно не обошлось. Зачарованная собственной силой, я оступилась и полетела в холодную воду. Впрочем, даже купание не заставило меня упустить контроль. И это было настолько хорошо, что люди всплеснуло руками от торжества». А после, убедившись, что пламя стабильно, помогла мне выбраться и заставила мужа извиняться. Правда, тот все равно взял с своей леди обещание носить защитный амулет. Я улыбнулась, вспомнив их лица. Стоило этой паре встретиться глазами, как они забывали обо всем вокруг. И неважно было ни суровому лорду, ни его внимательной супруге, что в двух метрах от них дрожит от холода гостье, да и вообще ужин пора подавать. Замечтавшись, я чудом разминулась со стулом. Мизинец прошел, в каком миллиметре от ножки, спасая меня от участи возлечь на полу, проклиная всех и вся. Увы, ничто не спасло бы меня от посещения приема в загородном доме семейства Эддингтон. С одной стороны, в ушах до сих пор стояли насмешливые слова господина Моргана. С другой, не явись я на прием, и ведьмы сами придут за мной. Оденут, накрасят и приведут. Чего бы им это ни стоило. Впрочем, им уже это стоило немало. Я покосилась на полное платье в шкаф. С корсетами и без, с пышными юбками и больше похожую на ночную сорочку, чем на платье. Похоже, Рэн Ши решила воплотить в жизнь все свои задумки, раз уж выдалась такая возможность. «Тебе помощь с прической нужна?» — зевая, осведомилась Мали. Ее уже традиционно отправили ко мне для помощи и инструктажа. Впрочем, ни первое, ни второе не было реальными основаниями, почему она вызвалась навестить меня. Порой мне казалось, что истинной причиной такой любви Малли к моему чердаку была возможность еще немного поспать. Потому каждая наша утренняя встреча была похожа на предыдущую. Малли стучала в дверь, дожидалась, пока ей откроют, а после, предложив для приличия помощи и получив отказ, заваливалась спать на мою кровать. Как у нее не мялось платье! Магия, какие еще могут быть сомнения! вы из-за этой самой магии, заставлявшей мали в чужих глазах выглядеть лучше, чем было на самом деле, никто, кроме леди Марла и леди Кандиды, не мог понять, насколько губительными для девушки стали тонизирующие зелья, и, видя её сонной, предлагали поделиться своими, раз уж старшие так жестоки. «С прической, да, но я сначала оденусь Сколько у нас времени?» «Полтора часа», — мали прикрыла рот рукой. «Меня заранее за тобой отправили». Позже за нами заедет леди марло и заберет. Она не отправится в столицу к детям?» Удивилась я, вспомнив, как предпочитает проводить выходные старшая. «Лорд Манкольм заберет их на выходные. И, конечно, видеть внуков захотят и бабушки. Потому в поместье будет так шумно и многолюдно, что леди предпочла сбежать на полдня, давая всем время успокоиться». «Понятно», — проговорила я задумчиво, рука сама потянулась к дверце шкафа. Платья с корсетами были отвергнуты мною сразу. Не хотелось из-за глупости повредить себе внутренние органы. Клиентов-уцелителей и так хватает, незачем пополнять их список. После были отвергнуты пышные рукава. С моей везучестью я скорее порву их в дороге, а если и довезу до приемов целости и сохранности, то лишь для их неминуемой встречи с соусом, свечным воском или благим свидетельством, что птицам в Грасте неопределенно есть, что есть. Наконец, выбор мой пал на струящееся фиолетовое платье с высокой талией. Оно было достаточно простым, без кружев и золотой вышивки, но я не смогла от него оторваться. Шёлк так и льнул к коже. «Тебе помочь?» — снова напомнила о себе Малли, приоткрыв один глаз. «Помочь!» — тяжело вздохнула она и с трудом вытянула платье у меня из пальцев. «Сейчас оденешься и можешь наслаждаться. раньше не просто так зовут ведьмой, хотя она и не одна из нас». «От её работ всегда веет чем-то... своим, что ли», — хмыкнула Мали и, не церемонясь, напялила на меня платье, будто одевая куклу. Но высказать ей своё недовольство я не успела. Зеркало на дверце шкафа попало в поле зрения, и у меня перехватило дыхание. Первый раз в жизни я настолько себе понравилась. Возможно, потому что впервые это был именно мой выбор, безоговорочно мой, без оглядки на вкусы тётушки или принятые в Вальехе правила. «Тебе идиот», — заметила Мали. «Не выглядишь такой худой?» И кожа перестала казаться бледной. «Неплохой выбор», — похвалила ведьмочка и буквально силком усадила меня на стул. «Замри, можешь мечтать, но головы не дергай. Мне еще с твоими волосами что-то делать». Я тяжело вздохнула. Не потому, что не верила в силы Мали. Еще как верила, но больше этого я доверяла своей прорезавшейся интуиции. И она ни о чем хорошем не предупреждала. а вот о долгих минутах мучения еще как. Что-то в понимании мали оказалось высокой прической, для фиксации которой мне на голову было вылито столько эликсира, что можно было мост построить. Он бы ближайшие два века на одном нем простоял бы. Но ведьмочка все хмурилась и добавляла новые заколки, утяжеляя конструкцию. Прошло не меньше получаса, прежде чем она отступила на шаг, оценивающе взглянула на деяние рук своих. и принялась доставать из монолита пару прядей. Дескать, они должны красиво спадать вниз, делая акцент на шею. А поскольку слова с делом у Мали в одном случае не расходились, я поняла, что два века для моста дала напрасно. Он простоял бы все три, судя по тому, с каким трудом ведьмочка выдирала из монолита несчастные волосы. «Всё?» — сквозь зубы уточнила я, не рискуя открывать глаза. «Почти!» — устала, но довольно откликнулась Мали. Сейчас только еще раз все закрепим. Мой полный отчаяния стон, наверное, слышали все соседи. Но прийти на помощь никто не решился. Одобрительный кивок леди Марлы и ее широкая улыбка стали наградой за перенесенные мною мучения. В отличие от нас с Малли, леди не стала идти на поводу у молодежи, и платье выбрало самое, что ни на есть классическое. Потому, глядя на ее корсеты, помня картинки, показанные нам в Вальехе на уроке биологии, Я сглотнула и отвернулась. «Молодцы, девочки!» — похвалила нас леди и первой забралась в экипаж. Ей на это потребовалось больше времени, чем нам, сказался корсет, а потому едва замали хлопнула дверца, корита медленно заскрипела, возя нас к месту приема. Мои пальцы дрожали, то ли от дорожной тряски, то ли от накатывающей на меня тревоги. Да, это был не первый прием в моей жизни, и я не сомневалась, что не ударю в грязь лицом. но на душе было неспокойно. Слишком много кошек замерло на ней в прыжке, готовые сорваться и расцарапать мои надежды на счастливый исход вечера. Не волнуйся, если он тебе не понравится, напоим его приворотным зельем, а после разведёшься, оставив его без половины состояния. «А так можно?» — заинтересовалась Мали. «Можно», — леди поморщилась. «Не совсем по правилам, но жизни жертвы определённо станет хуже». «И память сохранит причину таковых перемен. Но это самый крайний случай», — наставительно заметила леди Марла, а я потихоньку перевела дух. «По всему выходило, что главное — свершившийся факт замужества. А там можно и развестись по причине... Да по любой причине. Главное, чтобы суд ее принял. Если другого выхода нет», — предупредила леди и одарила нас с Малей внимательным взглядом. «Мы сделали вид, что интерес наш, сугубо теоретический, Леди облегченно выдохнула. «Готовы, девочки?» «Увы, прием не только для своих, а значит, там будет и локон», сообщила Леди и подобралась, как перед боем. Вытянула шею, расправила плечи, гордо вздернула подбородок, натянула на губы снисходительно вежливую усмешку поселив в глазах выражение вселенской скуки. мали старательно повторила за старшей. Они так и вышли из экипажа, гордые, буквально кричащие, что делают великое одолжение тем, что вообще посетили приём. И, выбравшись из кареты следом за ними, я поняла, почему. Такого ушата презрения и снисходительной жалости на меня ещё никогда не выливали. Я не успела сойти с последней ступеньки экипажа, а уже должна была скончаться в муках от собственного несовершенства под взглядами незнакомых мне леди, перетянутых корсетами так, что мне в первый миг захотелось вызвать целителя. На помаженных, присыпанных пудрой так щедро, что казались статуями, а не живыми людьми. Я сглотнула и непроизвольно расправила плечи, пытаясь скопировать так удивившее меня прежде выражение лица леди Марлы. Кажется, получилось. По крайней мере, мне показалось, что сквозь пудру, удерживающую высокомерные маски, проступили судороги недовольства. «Идем», — шепнула мне Мали, задержавшаяся в дверях и невидимая для леди, застывших на балконе. «И готовься». «Эти ведьмы, пусть и не настоящие, но мало чем отличаются от героинь детских сказок», предупредила девушка и втянула меня в полный людей-зал. Сказать, что мое появление произвело эффект разорвавшегося над головами гостей огненного шара, значило бы соврать. Леди и лорды, а также другие уважаемые жители города, были заняты исключительно друг другом. леди фыркали, подмечая изъяны в облике своих противниц и хвалясь сторонницами. лорды отошли подальше не желая участвовать в дамских разборках будет такие случаются а уважаемые жители города обделенные титулами и необходимостью доказывать собственное превосходство предпочитали проникаться не аристократическими замашками а немененным слабостями отдавая всех себя десертам и закускам от чего то я ощутила явное сродство к последним и осторожно потянула малик к столику с едой потом поешь Хмуро заявила ведьмочка и, ухватив меня за запястье, потянула в другую сторону. К уже знакомым мне ведьмам в соседнее помещение, где помимо столиков с закусками имелись еще и низкие диванчики с мягкими подлокотниками. «Сначала нужно поприветствовать старших, а потом уже брюхо набивать», сказала Малли под осуждающий аккомпанемент собственного желудка. «Последний был больше согласен с моим маршрутом, чем с навязанным правилами хорошего тона». Оттого и моя спутница выглядела одновременно и расстроенной, и раздраженной. Леди Кандида приняла наши идеальные книгсыны с лицом полным удовлетворенного превосходства. Учитывая, что смотрела старшая ведьма города куда-то за нашими спинами, взгляд предназначался явно не нам, Смали, а кому-то из заклятых подружек. Таковые определенно должны были найтись в этом провинциальном городке. Иначе просто быть не могло. Даже у нас с Ларин в вальехе была такая подружка. Мадлен Уолти. Порой ее присутствие очень помогало. Держала в тонусе и заставляла думать о последствиях своих поступков. Ибо сомневаться в том, что Мадлен доложит директрисе о любом нашем просчете и с Ларин снимут обязанности старосты, не приходилось. «Кандида, душа моя!» Протянули откуда-то сзади, а у меня зубы заныли, как после двухчасового марафона со сладкими напитками. С трудом удержала улыбку, но цвет лица определенно мог меня выдать. Меня, но не леди Кандиду и леди Марлу, обошедшую нас по кругу и наградившую, говорившую уже готовой улыбкой. «Вижу у вас пополнение, как обычное, без вкуса и совести, верно?» Чьи-то острые коготки вцепились мне в плечи, заставляя развернуться и встретиться глазами с довольным взглядом сухой и сморщенной, как яблочко после месячной сушки женщиной. «Назвать её леди у меня язык не поворачивался, такой странной она казалась. Как сказочная злая королева, морщинистая и бугристая, с тонкими ножками, которые с трудом удерживали тело поистине монарших размеров. Я моргнула, не понимая, как низенькая старушка может впиваться ногтями мне в плечи, если это физически невозможно. Зато без тяги к сомнительным заклинаниям». Фыркнула Маля, давая понять, что этой гости грубить можно. И, судя по одобрительным взглядам наших леди, даже положено. «Леди, могу я проводить вас в уборную, пока вы не успели испортить о себе впечатление в глазах всего Грастинского общества? Вы ведь решили в первую очередь поздороваться с хозяйкой дома и не стали шептаться с остальными гостями за спиной леди?» Сладко предположила мали едва ли сомневаясь в своих предположениях. «Разумеется», — кивнула та и смерила уничижительным взглядом всех нас. «Досталось и мне, хотя я впервые в жизни видела ее». А после женщина, жестом дав понять, что обойдется без сопровождения, быстро удалилась, волоча за собой пышную и слишком длинную юбку. «Ничему ее жизнь не учит», — даже как-то сочувственно вздохнула Мали, но так, чтобы услышала только я, после чего подмигнула мне заговорщицки. «Кло до сих пор не смирилась», — покачала головой леди Кандида. Хмыкнула каким-то своим мыслям и обратила свой взор в мою сторону. «Хорошо», — отметила она, оглядев меня с ног до головы. «Пока можешь погулять по залам. Весь первый этаж и часть второго доступны моим гостям». «Обошлись без чар», — уточнила леди Кандида. Мали торопливо кивнула, вызвав у старшей ведьмы довольную улыбку. «Тогда можете гулять без опаски». «Мали, проведи для нашей милой Ларин экскурсию. Покажи, что где находится». «Не хочу, чтобы у нашей юной гости возникли проблемы, и она потерялась в самый ответственный момент». «Да, моя леди», — мали еще раз присела в Книксоне и кивнула мне над дверной проем, намекая на отход. Я не возражала, разве что отметила снятые с петель двери. «Чтобы никто не зацепился», — пояснила мали уволакивая меня подальше от ведьм и от гостей. «Пронесло», — выдохнула она, когда мы спрятались в одной из ниш в галерее. Здесь их было в избытке, и пока они пустовали, дожидаясь вечера. Кло могла и чего-нибудь учудить. «А почему она такая?» — все же полюбопытствовала я, вспоминая сказочную королеву. «Маленькая и сморщенная?» — фыркнула Мали. «Она на самом деле не ниже леди Марлы, но хочет казаться и выше, и моложе. А как можно этого добиться? Без каблуков и омолаживающих эликсиров, противных ее натуре ведьм. Только обратиться к магам за иллюзорными чарами». «Едва ли она стала бы покупать такое», — засомневалась я. «Красивее они ее не сделали, или...» Я вздрогнула от посетившего меня зрелища. «Сделали?» «Нет», — рассмеялась Мали. «Кло куда симпатичнее». Но, понимаешь, в своем противостоянии с леди Гандидой, Кло зареклась совать нос в ведьминские штучки. Как она называла нашу силу, да и магию в целом не одобряет. Хоть и пользуется. Как-никак уже десять поколений ее семьи Не могут похвастаться одаренными, но для нее это повод для гордости, а потому просто некому ей объяснить, как сочетаются разные виды магии между собой и что случается с классическим чародейством, когда оно вступает в конфликт с нашей силой. А как? Когда через порожек переступала, ничего не заметила? Нет, потому что ты ведьма и благожелательно настроена. Обычные люди тоже ничего не ощущают, если не желают хозяевам зла. А вот маги по-разному. Тут от силы зависит от настроения. Кто-то головокружение может отделаться, кто-то расстройством желудка. Иллюзии искажаются, как укло, а боевые чары против владельца срабатывают. «Сильное колдовство, старое», — с придыханием заметила Мали. «Но ведь среди гостей есть свои маги. Лорд Манкольм, если бы прибыл, они через другой вход идут. Для своих. Но Локону этот путь никто показывать не будет». «Большинство уже смирилось и закупилось косметикой, но некоторые до сих пор пытаются». «Но ведь и они могут вам отомстить». «Они пытаются», — подтвердила Мали. «Но на нашей стороне дар, а они могут лишь вводить странные правила на своих мероприятиях, из-за чего количество гостей на их раутах из раза в раз снижается, а значит, и их влияние. Не переживай, может, тебе и не доведется их посещать. Твоя задача все равно другая». «Я помню». Шепотом ответила, теребя юбку. «Я бы сказала тебе, что волноваться не стоит», — серьезно заметила Мали. «Ну, понимаю, что это бред. Сама бы волновалась не меньше. Потому идем, прогуляемся по дому, а после я покажу, кто твоя жертва». «Ты его уже видела?» «Мне показывали», — подтвердила ведьмочка. «Весьма неплохо собой, но это ведь не главное». Она тоскливо закатила глаза. Когда уже мы уйдем от этого предрассудка со священным долгом, сможем жить своей жизнью? Вопрос так и повис в воздухе, ни у кого из нас ответа на него не было.